рассказ о кузнеце. Рассказывают также, что один человек из праведников узнал, что в каком-то селении есть кузнец, который кладет руку в огонь и берет из него кусок раскаленного железа, и огонь не переходит на его руку. И праведник направился в это селение, спрашивая, где кузнец, и его провели к нему. И, взглянув на него и присмотревшись к нему, праведник увидел, что он делал то, что ему приписывали. И праведник отложил свое дело до тех пор, пока кузнец не кончил работать. А потом он пришел к нему и приветствовал его и сказал, «Я хочу быть сегодня вечером твоим гостем». И кузнец отвечал с любовью и удовольствием. И привел праведника в свое жилище и поужинал с ним, и они легли вместе, и праведник совершенно не видел, чтобы кузнец вставал ночью на молитву или поклонялся Аллаху. «Может быть, он от меня скрывается?» — сказал себе праведник, и переночевал у него во второй и в третий раз. Но увидел, что кузнец добавляет к обязательным молитвам только желательные и простаивает лишь небольшую часть ночи. «О, брат мой!» — сказал он ему, — «я слышал о том, какую Аллах оказал тебе милость и видел, что она проявляется на тебе. Но затем я посмотрел, каково твое усердие в молитве, и не увидел, чтобы ты поступал как тот, через кого являются чудеса. Откуда же у тебя это?» «Я расскажу тебе о причине этого», — сказал кузнец. «Я влюбился в одну девушку и очень любил ее, и много раз ее соблазнял, но не мог ее осилить, так как она искала защиты в богобоязненности. И пришел год засухи, голода и беды, и не стало пищи, и увеличился голод. И вот я сидел, и вдруг постучал в ворота стучащий. И я вышел, и вижу, это стоит она. «О, брат мой!» — сказала она мне. Меня поразил сильный голод, и я поднимаю к тебе голову, чтобы ты накормил меня ради Аллаха. Разве ты не знаешь, какова была моя любовь к тебе, и что я из-за тебя вытерпел, отвечал я. Я не накормлю тебя ничем, пока ты мне не дашь над собой власти. Смерть, но не оглашение Аллаха, сказала она и вернулась к себе. Но через два дня пришла снова и сказала мне то же, что в первый раз, а я сказал ей в ответ то же, что сказал сначала. И девушка вошла и села в комнате, а она была близка к гибели. И когда я поставил перед ней кушанью, ее глаза прослезились, и она воскликнула, «Накорми меня ради Аллаха, велик он «Нет, клянусь Аллахом, если ты мне не дашь над собой власти», — ответил я. И девушка сказала, «Смерть для меня лучше, чем наказание великого Аллаха». И она поднялась, оставив кушанье. И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. 472 ночь. Когда же настала 472 ночь, она сказала Дошло до меня у счастливый царь, что женщина сказала тому человеку, когда он принес ей кушанье Накорми меня ради Аллаха, велику наславень. И, и он ответил Нет, клянусь Аллахом, если ты не дашь мне над собою власти. Смерть, но не наказание Аллаха, воскликнула девушка, и затем она поднялась и вышла, оставив кушанье и не съев ничего. И она говорила такие стихи. «Единый, чьей милостью охвачены твари все, Ты слышишь, я жалуюсь, ты видишь, что я терплю. Бедою поражена и горькую я нуждой, Лишь часть моих горести мою прервала бы речь. Подобно я жаждущий, пред взором ее вода, Но выпить не может глаз, не выпьет ни капли он. Не тянет душа меня вкусить того кушанья, Чья сладость исчезнет вся» а грех будет век со мной». И после этого она отсутствовала два дня. И пришла и постучалась в дверь. И я вышел, и вдруг слышу, что голод прервал звук ее голоса. «О, брат мой!» — сказала она. «Хитрости меня изнурили, и я не могу показать лица никому из людей, кроме тебя. Не накормишь ли ты меня ради Аллаха Великого?» «Нет, если ты не дашь мне над собой власти», — сказал я. И девушка вошла и села в комнате. «А у меня не было готового кушания». И когда Куша не поспела, и я положил его в чашку, милость Аллаха снизошла на меня, и я подумал, горе тебе. Вот женщина, которая достает у моей веры, и она отказывается от пищи, хотя у нее нет сил, такой ее поразил голод. Она отвергает тебя раз за разом, а ты не отходишь от ослушания Аллаха Великого. И я потом воскликнул, Боже мой, я раскаиваюсь перед тобой в том, что пришло мне в душу. А затем я поднялся с кушаньем и вошел к женщине и сказал ей, «Ешь, с тобой не будет беды, это принадлежит Аллаху, велик он и славен». И женщина подняла глаза к небу и воскликнула, «Боже мой, если этот человек говорит правду, сделай его запретным для огня и всей жизни, и в последней. Ты ведь властен во всякой вещи и достоин того, чтобы внять молитве. «И я оставил ее», — продолжал кузнец, — «и пошел потушить огонь в жаровне». А время было зимнее и холодное, и уголек упал мне на тело. Но я не почувствовал боли по могуществу Аллаха, великого, славного. И мне в душу запал мысль, что молитва женщины принята. И я взял уголек в руку, но он не обжег меня. И тогда я пошел к женщине и сказал, «Радуйся, Аллах внял твоей молитве». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 473-я ночь Когда же настала 473-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что кузнец говорил. И я вошел к женщине и сказал ей, «Радуйся, Аллах внял твоей молитве». И она выронила из руки кусок и воскликнула, «О Боже, как ты показал нам то, чего я желала, и внял моей молитве за него, так возьми мою душу, ты ведь властен во всякой вещи». И Аллах взял душу девушки в эту же минуту, да будет над ней милость Аллаха. И язык обстоятельств сказал в этом смысле «Воззвала она и вняла ее владыка, заблудшего, что звал его, простил он, по милости ее исполнив просьбу о нем, все совершил он, как желала, за милостью пришла к его воротам и в горести к нему пути искала». Но к страсти он склонился, и лишь похоть свою он с ней надеялся насытить. Но он не знал, чего Аллах захочет. Пришло раскаяние, хотя он и не думал. Достаток наш Аллах нам шлет, и если он не идет к тебе, к нему направься.